Говорят, внешнюю заставу делали как первый фронт, бормотал гурт, устало переставляя ноги. Там планировали серьезную стену построить и перекрыть ущелье совсем, но, как обычно бывает. Кто-то увел деньги, кто-то начал верещать о излишних военных расходах, а еще болтают, что клан Древней Сосны отказался выполнять распоряжение императора, вроде как он на них повесил строительство стены. Не, подал голос Вар, там не так было. Никто не смеет ослушаться указа императора, даже великие кланы. Древняя сосна выпросила у императора отсрочку в пятьдесят лет. У них наследники грызни начали. Внутри клана почти война. И император разрешил им грызться дальше? С сомнением поинтересовался маг. Его взгляд устремился на вершину, до которой было еще несколько часов ходу. А бог его знает, но стена у внешней заставы и крепость накрылись медным тазом. Пожал головой гурт. А степняков хватает, а саторцы могли и в обход пройти в империю. Через ущелье оно, конечно, ближе, но на нем клином свет не сошелся. Как видишь, сошелся. Вар оглянулся назад. Остальные солдаты тоже едва переставляли ноги. Весь дневной переход они шли без остановок и сейчас были готовы упасть прямо на камни, там, где стояли. «Надо передохнуть малость», — произнес Гурт, оценив состояние солдат. «Передохнуть и последний рывок сделать». С этой сопки заставу видно. Тут часа два ходу, не больше. Маг кивнул и присел у огромного валуна, покрытого мхом. «Дышать тяжело», — тихо произнес он, растирая колени руками, одетыми в стальные перчатки. «И колени гудят. Это горы силу забирают», — подал голос бил. «Горы всегда забирают твою силу, если ты их не непочим оседлать решил». «Верно говоришь», — кивнул гурт, усаживаясь рядом. «И пока ты с них не сойдешь, силу не вернут». «Горная болезнь!» — еле слышно произнес мак по-русски. «Перекусить надо!» — произнес рум, доставая кусок подсохшего хлеба. «И думать, как костер жечь будем. Тут дров нет». «Ужака мешок!» — кивнул на молодого парня Вар с навозом засохшим. «Горит слабо и воняет, но долго и весть немного». Каравай хлеба и небольшой кусок сыра разделили на всех и пустили по кругу бурдюк сильно разбавленным самогоном. «А руки у тебя навсегда черными останутся?» Вдруг спросил Вар, глядя, как маг облизывает стальные накладки на пальцы. Маг замер и взглянул на грязные перчатки, которые не снимал уже несколько дней. Потом взгляд перешел на воина. «Навсегда», – кивнул он. «Да и не руки это, если разобраться». «А что?» «Артефакты. Артефакты из моей плоти», – задумчиво ответил подмастерье. «По-другому было бы долго и сложно». Мне, чтобы биться силой так, как сейчас, еще полгода заниматься надо было бы». Парень устало вздохнул и поднял взгляд к голубому небу. «Помнишь, мы медь собирали и золото, перед тем, как на лагерь перевалочный напасть? Вот с той меди, золото и своей плоти я артефакты и сделал». Маг обвел взглядом воинов. Не было у меня другого выхода. А то, что осталось, вечерами на заготовке для баньши делал. «А как ты теперь с ними?» Гурт указал на стальные перчатки. Ты теперь до смерти будешь в перчатках ходить? Лучше так, чем силой все подряд пачкать. Пожал плечами маг. Ладно бы я магом жизни был или света. Если я пальцем живого коснусь, оно помереть может. А не погибнет, так проклятие заработает. Маг стащил перчатку и отломил рукой кусок хлеба. Прямо на глазах хлеб начал темнеть и покрываться плесенью. Варыгурт Гурт переглянулись. Больно высока цена, покачал головой седой десятник. А меня торговаться не звали. Выдавил подмастерье горькую усмешку. Либо так, либо никак. Маг кивнул Биллу. Там еще немного осталось огонь воды. Рану бы промыть. Здоровяк кивнул и достал из своей сумки почти пустой бурдюк с самогоном и остатки чистой тряпки. Держать надо? Спросил вар, глядя, как укладывается на спину подмастерье. Справлюсь. Выдохнул парень, готовясь к очередной экзекуции. Билл размотал повязку и смочил в самогоне трепицу. «Не дергайся только», — произнес он, передавая ее вару. «Зря не дал нам в лагере сразу рану обработать». «Времени не было», — произнес подмастерье, собираясь с духом. Едва уйти успели. Пока Макс шипел и скрипел зубами, рядом, глядя на сопки вокруг, начал рассказывать гурт. «Я, когда служил первый срок, думал, вернусь домой, денег привезу, заживу по-настоящему» нас в семье семеро пацанов росло. Отец рано помер лихоманкой положил его в конце зимы. Гурт приложился к бурдюку и, вздохнув, продолжил. Так вот, когда вернулся с первого срока, оказалось, что девка, которая меня клялась ждать, померла в третью зиму, как ушел. Одного брата на торжище до смерти палками забили. Он с пьяным на сборщика налогов с кулаками полез. Матушку тоже предки прибрали к себе. Трое братьев ушли в столицу по прошлой весне. Больно голодно было в родной деревне. Вар закончил промывать рану и, закупорив бурдюк, передал здоровяку, после чего внимательно оглядел гурты. И вот я вернулся после первого срока. В кармане три золотых монеты. Одну за службу, вторую за войну, а третью трофеями собрал. Думал, заживу, а дома шаром покати. Двое братьев едва концы с концами сводят. Если бы не корова, так давно бы по миру пошли. Да и та, тоще, больная. В зиму с них сборщик три шкуры содрал за два года. Считай, только на посев зерна оставил, да корову одну. Вроде как не до последнего обобрал. Гурт усмехнулся и махнул рукой. Ничего делать было. Из семерых братьев матери да девки моей, что по ночам душу во сне грело, осталось только двое братьев и три золотых. Мак осторожно поднялся и сел так, чтобы вару было удобно его перевязывать. Пожил я так с братьями несколько месяцев, и на душе такая тоска встала, что совсем сник. Оглядел дом родительский и махнул рукой. Пешком пошли с братьями на ярмарку к городу, там все золото отдал. Скотину скупили, зерна набрали, птицы, лошадей исправных, инструменты. В общем, хозяйство не собралось, на троих бы хватило. Горд улыбнулся доброй улыбкой. Уже обратно возвращаться хотели, но тут увидал императорский сбор армейский. За золотой на пять лет. Ну и решил, что лучше уж обратно, чем в деревню. Воротила от работ земельных? Спросил Рум. Не то, чтобы воротила, пожал плечами Гурт. Матери, могилка, девки моей и брата. Дом пустой. Троих братьев куда занесло, черт его знает. Десятник задумался на несколько секунд и кивнул своим мыслям. Наверное, меня с мертвой матери и девки воротила. Оно вроде как с мыслями о девке просыпался, а с мыслями о матери засыпал. А тут вернулся и как ножом по сердцу. Тоска черная на душу легла. «Ты никогда не рассказывал о прошлом», — тихо произнес бил. «А дальше что было?» «Дальше?» — поднялся нами Гигурт. «Дальше я в строю четыре срока выслушал. После каждого срока в деревню возвращался. Золотую монету братьям нес, могилам кланялся, надирался, как грузчик в порту. И снова сбор армейский искал на ярмарке». «А когда у тебя срок выходит?» — задумчиво спросил Рум. Это весной вышел, тихо ответил Гурт. А почему тогда остался? До родной стороны далеко. Да и на кого оставить вас, а Болтусов? Меня ж до этого в десятнике не ставили. Седой воин подхватил мешок и закинул на спину. Ну, чего расселись? Нам наверх забраться надо и место для лагеря найти. Да и магу нашему поглядеть надо. Может, там и будет им свое колдунство творить. Отряд медленно поднимался на ноги и разбирал поклажу. Когда вперед выдвинулись Бил и Мак, Вар, шедший рядом с Гуртом, тихо спросил. — А ты чего откровенничать начал? Вроде никогда не рассказывал за свою родину, только за жизнь в армии. — Кошки на душе скребут, — признался Гурт. — Говорят, если на пустом месте такое творится, то помирать скоро придется. — Ты же в поверье армейские не веришь, — мотнул головой Вар. — Не верил, пока самого не пробрало, — пожал плечами десятник.